Третий, широкоплечий, не такой тощий, как первый, и не такой массивный, как второй, сжимал в кулаке огромный ключ, должно быть украденный от какой-нибудь тюремной двери. Жон Дред, видимо, только и ждал. Между ним и худым человеком с дубиной начался быстрый разговор. «Все готово?» — спросил Жон Дред. «Да», — ответил худой. «А где же Парнас? «Первый любовник остановился поболтать с твоей дочерью». «С которой?» «Со старшей».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 «Если сын мой встретит Тенардие, он сделает ему столько добра, сколько будет в силах». Эта фамилия, как, вероятно, помнит читатель, была одной святынь Мариуса. В своем поклонении он соединял ее с именем отца. Неужели же это тот самый Тенардие, тот монфермельский трактирщик, которого он так долго и тщетно искал? Наконец он нашел его, но каким человек, спасший его отца?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 Отец приказывал ему из глубины своей могилы сделать Тенардье столько добра, сколько будет в его силах. И на протяжении четырех лет Марио столько и думал о том, как бы выполнить долг, оставленный отцом. А теперь, когда он собирался предать в руки правосудие разбойника, судьба объявляла ему «Это Тенардье За жизнь своего отца, спасенного под градом картечи на героическом поле Ватерлоо, «Он заплатит этому человеку, заплатит эшафотом!» Он обещал себе при встрече с Тенарде броситься к его ногам, и он нашел его, но лишь для того, чтобы предать палачу. Отец говорил ему, «Помогай, Тенарде!» А он ответит на этот священный, обожаемый голос тем, что погубит Тенарде.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 «Уж не чулочник ли вы, господин миллионер? Не разносите ли вы бедным товары своей лавки, господин Святоша?» «Ах вы, шут Гороховый! Так вы не узнаете меня?» «Нос, а я узнал вас!» «Я узнал вас в ту же минуту, как вы сунули сюда свое рыло!» «Ага, вы увидите теперь, что не всегда сходят с рук такие делишки!»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 Несколько минут Леблан настороженно следил за всеми движениями Тенардье, в то время как тот, ослепленный яростью, ходил взад и вперед по своей мансарде. Он не остерегался, зная, что дверь охраняется, что его сообщники вооружены, а пленник безоружен, что их девять человек против одного, и если госпожу Тенардье считать только за одного мужчину.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 «Не траньте его!» Отчаянная попытка жертвы не раздражила, а, напротив, успокоила Тенарде. В нем совмещалось два человека — Свирепый и Ловкий. До этой минуты в упоении торжества, в виду побежденной недвижимой жертвы, в нем преобладал человек Свирепый, но когда жертва начала отбиваться и попробовала бороться, одержал вверх человек Ловкий. «Не траньте его!»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 «Тебе нечего тут мешаться!» — сказал ей муж. «Ты только разорвешь себе шаль!» Она отошла, но заворчала, как волчица, повинующаяся волку. «Ну-ка, обыщите его!» — распорядился Теннердье. Господин Леблан, по-видимому, отказался от сопротивления. Его обыскали. Нашелся только кожаный кошелек с шестью франками да носовой платок. Теннердье положил платок в карман. «Неужели нет бумажника?» — спросил он. «Нет и часов!»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 — ответил Бегрналь. — Он пьян. Так уберите его в угол. Два печника толкнули пьяного ногами к железа. — Зачем ты привел столько народа, Бабе? — шепотом спросил Тенардье у человека с дубиной. — Это лишнее. — Ничего не поделаешь, — ответил тот. — Всем хотелось идти. Время теперь глухое. Никаких дел нет.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 Все это после высказанного замечания неприятно поразило Мариуса. Вполне основательное замечание Тенарди еще более сгустило для Мариуса таинственный мрак, за которым скрывался серьезный странный старик, прозванный курфира Лебланом. «Но кто бы он ни был!» даже и теперь связанный веревками, окруженный палачами, так сказать, до половины погруженной в яму, с каждой минуты опускаясь в нее все глубже и глубже, вынося и ярость, и кротость на рде, он оставался все таким же невозмутимым, и Мариус не мог не восхищаться в такую минуту его глубоко меланхолическим лицом. Люблан, очевидно, обладал душой, недоступной страху, и не знал, что такое паника.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 Пленник, наконец, заговорил, «Как же я буду писать? У меня связаны руки». «Верно, верно. Прошу извинить меня», — сказал Тинардия. «Вы совершенно правы!» И, обратившись к Бегрнайлю, он крикнул, «Развяжите этому господину правую руку!» Паншо, он же Весенний, он же Бигрнайль, исполнил приказание Тинардия. Когда правая рука Леблана была развязана, Тинардия обмакнул перо в чернила и подал ему.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 Черт возьми! Конечно, девочки, жаворонку! — Я не понимаю вас! сказал спокойно, без всякого признака волнения и люблон. Все равно продолжайте, сказал тенардия. И он снова принялся диктовать. Приезжай сейчас же! Ты мне очень нужна. Особи, которая вручит тебе эту записку, поручено привести тебя ко мне. Жду тебя! Приезжай!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 Теннерди опустил руку в карман и вынул оттуда носовой платок Леблана. Он нашел метку и поднес ее к свече. «О-Ф! -э Совершенно верно! Урбан Фабр! Подпишитесь!» Пленник подписался. «Так как нужны две руки, чтобы сложить письмо, то дайте его мне!» Сказал Теннерди и сложил письмо. «А теперь напишите адрес на вашу квартиру, мадемуазель Фабр!»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 «Мадемуазель Фабр, улица Сен-Доминик, Данфер, номер 17, квартира Фабр». Ченнердье с лихорадочной поспешностью схватил письмо. «Жена!» — крикнул он. Она подбежала к нему. «Вот письмо. Ты знаешь, что нужно делать. Фякор внизу. Поезжай сию же минутой и как можно скорее возвращайся». Затем, обратившись к человеку с топором, он прибавил. «Так как ты снял свое кашне, то поезжай с нею».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 Не прошло и минуты, как послышалось хлопанье бича, сначала громкое, потом едва слышное, а затем все стихло. — Отлично, — пробормотал Тенарди. — Они едут быстро. При такой езде жена вернется через три четверти часа. Он поставил стул около камена и уселся, скрестив руки и протянув к жаровне свои грязные сапоги. — У меня что-то зябли ноги, — сказал он.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 «Если же вы устроите, что меня арестуют, мой приятель прихлопнет, Джаворонка. Вот и все». Пленник не произнес ни слова. «Это очень просто, как видите», — продолжал после небольшой паузы Теннердье. «Ничего дурного не выйдет, если вы сами не захотите этого. Я рассказал вам все. Я хотел предупредить вас заранее». Он остановился, пленник не прерывал молчания, и тинарди снова заговорил.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 Только что успел он произнести это, как его жена, красная, задыхающаяся, со сверхающими глазами ворвалась в комнату и крикнула, хлопнув себя толстыми руками по бедрам. «Фальшивый адрес!» Разбойник, уехавший с ней, тоже вошел в комнату и взял свой топор. «Фальшивый адрес?» — повторил Теннерде. «Никого!» — продолжала его жена. «На улице Сен-Доминик номер 17 нет никакого Урбана Фабра».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 Она, Урсула или жавронок, та, которую он даже не знал, как назвать, спасена!» В то время как рассвирепевшая жена Ченардье кричала, сам он присел на стол. С минуту сидел он молча, покачивая недостававшей до пола правой ногой и задумчиво, дико поглядывая на Жаровню. «Фальшивый адрес!» — сказал он, наконец, тихим свирепым тоном, обращаясь к пленнику. «На что же ты рассчитывал?»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 Это су было одним из чудес искусства и терпения, которые производятся во мраке, и для мрака тюрем чудес, представляющих ничто иное, как орудие для бегства, эти отличающиеся замечательно тонкой работой произведения искусства занимают в ювелирном мастерстве такое же место, как метафоры арго в поэзии. В тюрьмах есть свои бенвинута -э чилини, подобно тому, как в поэзии есть свои вионы.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 Пленник не обращал внимания ни на что, происходившее кругом него. Он, казалось, размышлял или молился. Как только лестницу прикрепили, Ченнердье крикнул «Иди, жена!» и бросился к окну. Но когда он хотел вскочить на него, Бигрналь грубо схватил его за шиворот. «Нет, отпостой, старый шут! Вылезешь после нас!» «Да, после нас!» — заревели разбойники.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 Это был Жавер. Он держал в руке шляпу и с улыбкой протягивал ее. Глава двадцать Надо бы во всяком случае начать с ареста жертв. Когда стемнело, Жавер оставил своих людей и спрятался сам за деревьями на углу улицы заставы гобеленов, напротив лачуги Горбо, по другую сторону бульвара. Прежде всего, он открыл карман, чтобы сунуть туда двух молодых девушек, карауливших около дома. Но ему удалось цапать только младшую, Азельму. Что же касается Эпонины, то она бросила свой пост и исчезла, так что ему не удалось схватить ее. Потом Жавер засел в засаде и стал ожидать условленного сигнала. Он видел, как приезжал и уезжал фиакр, и это сильно взволновало его. Наконец он не выдержал и, не желая терять удобный случай, уверенный, что захватит все гнездо, так как узнал разбойников, вошедших в дом. Решил сделать облаву, не дожидаясь выстрела. Читатель знает, что Мариус отдал ему свой ключ от входной двери. Жавы явился как раз вовремя. Перепуганные разбойники бросились за своим оружием, которое побросали, собираясь бежать. В одну секунду эти семь человек сгруппировались и приготовились защищаться. Один держал топор, другой – ключ, третий – железную палку с гирьками, остальные – ножницы, клещи, молот. Тенардье сжимал в руке нож. Его жена вооружилась огромным камнем, лежавшим в углу около окна, и служившим табуреткой ее дочерям. Жавер надел шляпу и сделал два шага вперед, скрестив руки, держа палку под мышкой и не вынимая шпаги из ножен. «Стойте!» — крикнул он. «К чему спускаться в окно и подвергать себе опасности? Проходите лучше в дверь. Вас семеро, а нас пятнадцать. Не стоит хватать друг друга за шиворот. Будем немножко полюбезнее». Бегернайль вынул пистолет, спрятанный под блузой, и вложил его в руку Тенарди, шепнув ему. «Это жавыр, Я не смею выстрелить в него. Осмелишься ли ты? Черт возьми, еще бы нет!» — пробормотал Тенарди. «Так стреляй!» Тенердье взял пистолет и прицелился в Жавера. Жавер, стоявший в трех шагах, пристально взглянул на него и ограничился тем, что сказал. «Не стреляй! Будет осечка!» Тенердье спустил курок. Выстрела не последовало. «Ведь я же говорил тебе!» сказал Жавер. Бигнаэль бросил свою железную палку к его ногам. «Ты царь всех чертей!» воскликнул он. «Я сдаюсь!» «А вы?» — спросил Жавыр остальных разбойников. «И мы сдаемся!» — отвечали они. «Вот это дело!» — спокойно сказал Жавыр. «Я так и знал, что вы будете умницами!» «Я прошу только одного!» — сказал Бигернель, «Чтобы мне не отказывали в табаке, когда я буду сидеть в тюрьме!» «Согласен!» — отвечал Жавер и, обернувшись к двери, крикнул. «Теперь можете входить!» Отряд жандармов с саблями наголо и полицейских с кастетами и дубенами ворвался в комнату. Разбойников перевязали. Эта толпа людей, слабо освещенных одной свечой, наполняла вертеп мраком. «Надеть браслеты на всех!» — распорядился Жавер. «Попробуйте-ка подойти поближе!» — крикнул голос. «По-видимому, не мужской, но который никто не принял бы за женский». Жена Ченарде стояла в углу около окна. Это закричала она. Жандармы и полицейские отступили. Она сбросила шаль, но осталась в шляпе. Сам Тенардье, скортившись позади нее, совсем почти исчез под упавшей шалью. Жена закрыла его своим телом и поднимала над головой камень, покачивая его, как великанша, готовая бросить утес. «Берегитесь!» — крикнула она. Все отскочили и столпились у коридора. Середина комнаты опустела. Женщина взглянула на разбойников, позволивших связать себя, и пробормотала хриплым гортанным голосом. «Трусы!» Жавер улыбнулся и выступил вперед, в пустое пространство, с которого она не спускала глаз. «Не подходи! Убирайся!» — крикнула она. «А не то я проломлю тебе голову!» «Какой гренадер!» — сказал Жавер. «Но, «Ну, матушка, у тебя растет борода, как у мужчины!» «А у меня есть когти, как у женщины!» И он продолжал идти вперед. Тенердье, растрепанная и ужасная, расставила ноги, откинулась назад и бешено бросила камень в голову Жавера. Он нагнулся. Камень пролетел над ним, стукнулся в противоположную стену, отбил от нее огромный кусок штукатурки и, оскочив рикошетом, упал к ногам Жавера. В то же мгновение Жавер подошел к чите Одна из его огромных рук опустилась на плечо женщины, другая — на голову мужчины. «Наручники!» — крикнул он. Полицейские вошли толпою, и через несколько секунд приказание Жавера было исполнено. Тенердье, совсем разбитая, взглянула на скрученные руки мужа, потом на свои, бросившись на пол, воскликнула, рыдая. «Мои дочери!» «О них позаботились!» — сказал Жавер. Между тем полицейские, увидев пьяного, заснувшего за дверью старика, разбудили его. «Все кончено, Жондретт», — пробормотал он, проснувшись. «Конечно!» — ответил Жавер. Шесть связанных бандитов стояли перед ним. Они все еще казались какими-то призраками. Трое оставались по-прежнему в масках, у остальных троих лица были вымазаны сажей. Можете не снимать масок», — сказал Жавер. И, оглядев их поочередно, как Фридрих II солдат, насмотру в Потсдаме, он сказал трем печникам «Здравствуй, Бегрнайль», «Здравствуй, Брюжан», «Здравствуй, Два миллиарда». Потом, обернувшись к трем разбойникам в масках, он сказал человеку с топором «Здорово, Гельмер». «Человеку с дубиной» «Здорово, Бабе» и «Чревовещателю». «Мое почтение, лаксу! В эту минуту он заметил пленника, который со времени прибытия полиции не произнес ни слова и стоял опустив голову. «Развяжите этого господина», — сказал Завыр, — «и пусть никто не уходит». Сказав это, он важно сел к столу, на котором еще стояла свеча и чернильница, вынул из кармана лист гербовой бумаги и начал составлять протокол. Написав первые строки, которые всегда пишутся по одной известной форме, он поднял голову. «Подведите сюда господина, которого эти люди связали!» Полицейские огляделись по сторонам. «Но где же он?» — спросил Жавер. «Пленник разбойников, господин Леблан, Урбан Фабр, отец Урсула или Жаворонко исчез. Дверь сторожили, у окна не было никого». Как только пленника развязали, Жавер в это время писал. Он воспользовался смятением, суетой, полусветом и, улучив такую минуту, когда никто не обращал на него внимания, скрылся в окно. Один из полицейских бросился к окну и выглянул на улицу. Там не было никого. Веревочная лестница еще дрожала. — Черт возьми! — пробормотал сквозь зубы Жавар. Этот был, должно быть, почище всех.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 Мальчик почесал за ухом, взглянул на мамбугон и проговорил «А!». -а, -а, -а, -а, -а, -а Потом он повернулся на одной ноге и, остановившись около двери старуха, через минуту услышала, как он запел своим звонким детским голосом, углубляясь под черные вязы, трепетавшие от зимнего ветра.